а в километре от начавшейся битвы в одной из скрытых пещер спал новорожденный демоненок м, -м, -м, -м" простонал он довольно таки по человечески от громкого шума кто то орёт с самого утра прохрипело его пересохшее горло с трудом перевернувшись он широко зевнул и потянулся прямо на своем ложе не пожалуй посплю еще так и не открыв глаза он лег на другой бок и засопел Так прошло несколько часов, и демонюнок наконец-то проснулся. Что-то неприятно покалывало его лицо, да и запах был неуместный и странный. Совсем не похожий на кондиционер, с которым стиралось постельное белье. Он приоткрыл один глаз. «Солома?» Юнец решил, что ему причудилось, и открыл второй глаз. «Ну да, она самая». «Погоди!» Он резко подорвался с настила и ударился головой о низкий каменистый потолок. «Вашу ж мать, ай!» – потер он макушку головы и огляделся. Перед глазами была то ли пещера, то ли землянка. Через темноту просматривался низкий каменный потолок, в котором он едва умещался, стоя на согнутых ногах. В углу постелина солома. Рядом еще две таких же лежанки. При всем этом голову демона кружило. Перед глазами все расплывалось. «Какого хрена? Это типа пранк?» Я помню, как вчера изрядно выпил. Может быть, пацаны решили так пошутить, Ну, я ему строю. Пусть он немного и разозлился, но через силу улыбнулся. Парень, разумеется, не ожидал такого розыгрыша и прикидывал в уме, какого еще ждать. Но ничего, я готов ко всему, что они подготовили дальше. Может быть, сейчас ворутся стриптизерши, как в прошлый раз. Надеюсь, со спирином и бутылкой минералки. С более бодрым настроением демоненок увалился на солому и закинул лапы под голову, ожидая сюрприза. Его немного подташнивало, но было терпимо. Где-то в помещении уже слышались приближающиеся возгласы. «Видимо, это ребята. Ну окей, притворюсь, что сплю. Просто подыграю им». Решил он про себя. В другом же помещении раздались устрашающие приказы. «Режь ему ноги!» «Да, огнем его!» «Слева еще один! Молодняк оставь! Дави, суку! Этого забирай тоже!» Демоненок улыбнулся. Ничего себе они там устроили! Крики и вопли такие реалистичные! Прям театральное представление, ей-богу! На каком-то странном языке еще! Хм! В его коморку вбежали двое солдат в легких потертых доспехах. «Хаш, гаси, ублюдка!» – выкрикнул Верзила с молотом. «Ага!» оскалился второй в песте с каком пугающем оскале демонёнок нервно сглотнул он конечно понимал что все это розыгрыш но поджилки реально затряслись уж больно злые актеры попались видимо им хорошо заплатили или они так хорошо вошли в роль такого я еще не видел оценил он приятельский прикол отставить выкрикнул третий голос хватай его с теми двумя есть командир отозвался мужик с молотом Он подбежал к новорожденному демону и пнул его ногой в живот. «Ба-ха!» вылетел из малявки в воздух вместе со слюной. вы -ха! Что вы делаете?» – хотел сказать он, но из его рта вылетело что-то несуразное. «Не рыпайся, сученыш!» – его грубо и без всяких любезностей схватили за волосы и потащили по полу пещеры. «Отпусти! Я тебе сейчас в ебасосину дам твою мать!» Крикнул мальчуган, что есть силы, но из горла снова вырвался нечеловеческий вопль. «Какого хрена? Что с моим голосом? Не мог врубиться парень!» «Какой говорливый, а!» — оскалился напарник ловца и пнул новорожденного сапогом в морду. «Демоненка вырубила!»